Платье на счастье. Как выбрать? Да, жизнь меняется. Никто не удивляется, если на свадьбе не двое, а трое. Невеста, жених и их маленький ребенок. Не всем женщинам хочется выходить замуж с токсикозом. И мероприятия откладывают как минимум на год, когда ребенок подрастет и сможет самостоятельно бегать в кругу гостей. У мам подрастают дочери которые очень любят смотреть свадебные фотографии своих родителей. И мамы невольно вспоминают свой самый счастливый день в жизни. У меня, например, не было свадебного платья. Был костюм, красивый, серо-голубой. Зато у меня есть дочь, и я мечтаю о том, чтобы у нее было традиционное белое платье. Дочери 4 года, но я уже сейчас об этом думаю. И скажите мне, что я одна такая. Да, я хочу, чтобы моя дочь выходила замуж в платье типа торт или пирожное безе. И юбка была таких размеров, чтобы я ногами запихивала ее в машину. И чтобы фота была всем фотам фото фата, как занавеска в родительской квартире. Да, я хочу, чтобы у нее на платье были розы, стразы и все, что положено и перчатки выше локтей, и букет невесты. И все так, как не было у меня. И чтобы она даже ходить не могла в таком платье, даже дышать. А еще появилась традиция обновлять свадьбы, отмечать годовщину, 15-20 лет совместной жизни, как будто в первый раз в белом платье, в окружении детей с гостями и родственниками. В Америке, в Европе Такая традиция есть давно, вот и у нас приживается, правда, с трудом. Я так и не рискнула осуществить свою мечту, когда отмечала годовщину. Я выросла на Кавказе, а там свадебному платью придавалось огромное значение. Маленькое, я завороженно смотрела на прекрасных невест, которые казались неземными созданиями. И мечтала выйти замуж именно в таком платье. Только недавно моя мечта осуществилась. Нет, я не вышла замуж, а просто померила такое платье. Серебряное с белым, вышитое узорами. Тугое настолько, что в нем невозможно сделать вдох. К платью прилагались платочек, который нужно держать в руках. И косынка, сплетенная. Из золотых нитей. Это было чудо. У меня появились осиная талия, высокая грудь и рост, взгляд, брови, губы. До сих пор на Кавказе есть традиции. Жених должен подарить невесте два платья. Традиционное и современное. Но из родительского дома невеста должна выйти только в традиционном национальном платье. Самостоятельно она в нем передвигаться не может. Платье тяжелое, ее выводят под руки, и кажется, что идет эфемерное сказочное существо, настолько красивое, что заходится сердце. В таком платье невозможно, немыслимо сидеть, поэтому невеста стоит, определенным жестом держа шелковый платочек. Она не может поднять глаза и голову под весом головного убора. И от этого кажется настолько невинной, чистой, скромной, что начинаешь верить, что на свете есть доброта, искренность, наивность и все то хорошее, во что мы давно перестали верить. Свадебное платье и платок хранятся как семейные реликвии. Считается, что это залог счастливого брака. И я в это верю. Своей дочери я привезла куклу-невесту в традиционном платье. Она в нее не играет, только иногда достает из коробки и проводит пальчиком по платью. И я точно знаю, что если она захочет выйти замуж в таком платье, я сделаю все, чтобы ее мечта сбылась. В деревне, где выросла моя мама, Свадебное платье нужно было непременно шить Известных портних было три Ходили легенды, что платье первой Роскошное, тонкого шитья Превращавшее самую непривлекательную невесту В удивительную красавицу С тонкой талией и пышной грудью Не приносило личного счастья А у второй были платья счастливые Пусть попроще Не скрывающие недостатки фигуры, зато невесты спустя 9 месяцев после свадьбы исправно рожали сыновей первенцев. Была еще одна мастерица. У нее платья были обычными, даже сказать о них нечего. Вроде бы все хорошо, но сердце не замирало. И сидели по фигуре, и стоили недорого, но не запоминались. Как будто и не свадебное платье, а повседневное. Так вот те, кто заказывал у нее платье, могли сразу собирать чемодан. Их ждал переезд, долгая дорога. Платье круто меняло жизнь, хотя ни невеста, ни жених ничего подобного и не предполагали. В эти приметы все верили. И будущие невесты не находили себе места, разрываясь между невероятной красотой, которую обещала платье от первой портнихи, Счастьем материнства, которое гарантировало платье от второй и третьим дорожным вариантом. Моей маме, так уж случайно получилось, шили платье сразу три мастерицы. Она об этом даже не знала и собиралась выйти замуж в самом простом платье, повседневном. Но ее мама, моя бабушка, очень хотела дать дочери то, чего у нее не было и об отсутствии чего она горько сожалела всю жизнь. Свадебное платье. Первая швея, к которой обратилась бабушка, сшила немыслимой красоты платья, оттенка чайной розы. Подол был расшит золотыми лепестками, так что слепила глаза. Бабушка забрала платье и на руках несла его домой. И уже дома, на участке, ее окликнула соседка. Бабушка повернулась и зацепилась за розовый куст, росший в палисаднике, да так, что подол оказался весь в дырах. Бабушка не хотела расстраивать портниху и отдала заштопать платье второй мастерицы. Та попросту отрезала испорченный подол, расшитый розами, а заодно избавилась и от кружевных роз, пришитых к лифу платья. Бабушка разглядывала полученный после переделки наряд и чуть не плакала. Это было совсем не то платье, в котором она мечтала увидеть дочь. Несуразное, с роскошными кружевными широченными рукавами и куцем подолом. И, скрипя сердце, она сделала еще одну попытку — отдала платье третьей портнихе. Таня, долго думая, взяла ножницы и откромсала рукава, а потом ушила платье, сделав из юбки-колокола юбку-футляр и укоротила его еще больше, до вызывающего минимума, середины колена. К тому же выбросила за ненужностью кружевной палантин, прикрывающий плечи. Бабушка даже не знала, что и думать. Она с удивлением разглядывала получившееся платье строгое, элегантное, без излишеств, современное, городское. В селе в таком замуж не выходит, и даже предположить не могла, какая судьба, которой приложили руки в прямом смысле слова сразу три портнихи, ожидает ее дочь. Мама вышла замуж, только сначала она уехала из села в большой город. Сбежала с одной сумкой, и также с одной сумкой или чемоданом переезжала еще много раз из города в город, круто меняя жизнь. Так что третье предсказание сбылось. Дальняя, иногда слишком дальняя дорога. Она вышла замуж в большом городе, и ее платье, которое слегка морщинило, на талии, и все же было узко, в плечах Смотрелась совершенно уместным в районном дворце бракосочетаний, не вызывающее, скромное, не бросающееся в глаза. Невеста, каких много. Ровно через 9 месяцев после свадьбы мама родила меня. Пусть не сына, а дочь, но родила же и в срок. Так что и второе предсказание, можно сказать, сбылось. Но мама не была счастлива в браке. Молодой муж так и не узнал, что у него родилась дочь. Он погиб в авиакатастрофе раньше. Мама осталась вдовой в 28 лет с грудным ребенком на руках. О каком личном счастье может идти речь? Так что и первая портниха подтвердила свою репутацию. А бабушка все эти годы корила себя за то, что отдала свадебное платье этим трем мастерицам которые, кстати, хоть и жили недалеко, никогда не общались. Они уважали друг друга, никогда не говорили плохо о коллегах, но даже не здоровались при встречах и хранили тайну о том, что каждая из них имела отношение к этому свадебному платью цвета чайной розы. Каждая из них верила, что именно в ее платье выходила замуж моя мама. Только бабушка считала себя виноватой в том, что обрекла дочь на такую непростую судьбу. Счастливую ли? И никакие уговоры не заставили ее поверить в то, что свадебное платье не имело к дальнейшему ходу событий никакого отношения. Бабушка однажды рассказала мне и маме эту историю с платьем и заплакала. Почему? потому что так и не смогла бы сказать, какой из трёх партних доверила бы свадебное платье, будь у нее еще один шанс. А если бы мама оказалась счастлива в браке, но осталась жить в селе и не уехала в большой город, была бы бабушка этому рада? Смогла бы она жить ради мужа и ребенка, забыв о себе, о карьере? А если бы она родила сына, то не было бы меня, внучки, которую назвали в честь бабушки и которой она передала все свои качества и, главное, мечты. А если бы мама была расписной красавицей на свадьбе, то тогда бы вообще ничего не было, ни меня, ни дороги. И как бы тогда сложилась ее жизнь? Мама слушала бабушку и соглашалась. «Да, никто не знает, как бы все сложилось» и она так и не нашла в себе сил признаться в том, что на самом деле замуж выходила совершенно в другом платье, самом обычном, купленном в магазине в последний момент. Не самое удачное платье, мама его больше не носила, хотя и собиралась надевать по торжественным случаям. Оттенок чайной розы придавала платью цветная фотография. На самом деле оно было бежевым, и не было в нем никакой мистики и загадки. А то самое свадебное платье, сшитое тремя искусными мастерицами, она порвала. Пошла в нем в ресторан и зацепила букетом роз. Платье буквально расползлось по швам от маленькой зацепки. И чтобы не расстраивать бабушку, мама ей об этом не сказала.